Глава пятьдесят третья. Скарлет. Скарлет пронеслась сквозь дверной проем размытым цветовым пятном, в котором смешались обжигающий розовый, полыхающий желтый и яростный гранатовый. Ее плечи горели. Никогда прежде она не испытывала столь ошеломляющей боли, вытесняющей все прочие чувства. Принеси влажные полотенца и холодную воду. Пара сильных рук подхватила её и уложила на кровать, мягкую как облако. "Нет", с трудом выдохнула Скарлет. "Сначала нужно позаботиться о Хуляне. Со мной всё хорошо, Малинка". Тут же отозвался он, прикладывая к её плечу смоченную в холодной воде ткань, что несколько ослабила жжение. Скарлет откинулась на пуховые подушки. Она то приходила в сознание, то снова впадала в забытье. Неизвестно, сколько времени она провела в подобном состоянии. Но когда очнулась в следующий раз, обнаружила, что находится в своей спальне в зверинце, в окружении мраморных колонн, тревожных фресок и знакомых лиц, из которых по-настоящему отчётливо различала только лицо Хулиана, половину которого по-прежнему Скрывала ужасная маска. Но хотя бы сковывающая его запястья бесконечная цепь исчезла. Он стоял на ногах без чьей-либо помощи. Его грудь была гладкой и загорелой, а не красной и потной, и дыхание равномерным. Развернув влажную ткань, он прикрыл ею шею и грудь. Это в за правду? Не поверила она. Вот ты мне и скажи. Он нежно поцеловал ее в лоб. Но как вышло, что ты цел и невредим? – пробормотала Скарлет. Ты же сама заявила, что мы пройдем через это вместе или умрем в попытках. Хулиан в замешательстве наморщил лоб. Содержимое кубка отравы исцелило меня. Жаль, что на Скарлет не попала ни капли. проворчала Тела. Скарлет повернулась и увидела свою сестру, которая сидела с противоположной стороны кровати, прижимая своими нежными руками смоченную в холодной воде ткань ко второму плечу Скарлет. На первый взгляд выглядела Тела сногсшибательно в платье, украшенном темно-синими лентами и бледно-голубыми кружевами, но когда Скарлет присмотрелась повнимательнее... Заметила, что глаза сестры опухли, а щёки пошли красными пятнами, как будто она весь день едва сдерживала слёзы. Телла, как ты сюда попала? Вызвала подкрепление. Она кивнула в сторону обрамляющих окно колон, у которых маячили ещё две фигуры. Мойры. Скарлетт отпрянула. Похоже, Телла сошла с ума. распритащила сюда деву смерти и ещё кого-то с головы до пят закутанного в накидку и выглядевшего необычайно неуместно на фоне колышущихся прозрачных занавесок с сутулых плеч незнакомца свисал грубый шерстяной плащ, капюшон которого скрывал лицо. Мысленно перебирая имеющихся моер, Скарлетт решила, что это наёмный убийца. Безумец, способный перемещаться в пространстве и времени. Всё в порядке, заверила Телла, хотя Скарлетт могла поклясться, что голос сестры звучит выше обычного, как будто она всё ещё убеждала в этом и саму себя. Наши с ними намерения полностью совпадают. Скарлетт не доверяла моэрам, но знала, что сестра ненавидит богов и богинь судьбы, так же сильно, как и она сама, и не обратилась бы к этим двоим без веской причины. Да я траво похоже спас жизнь Хуляну, обрызгав его каким-то чудодейственным снадобием. А трава тоже с вами заодно, на всякий случай уточнила Скарлет. Нет, мы не вступали с ним в сговор, ответила Дева Смерти. Наёмный убийца отрицательно покачал головой. "Отрава работает сама на себя", раздался вдруг голос узницы. Скарлетт так и подскочила на постели. Она-то совсем забыла о другой коварной Мэри, находящейся в соседней комнате. "Нам нужно убираться отсюда", закричала Скарлетт. "А наш пионка?" "Конечно, я шпионка", согласилась узница. Именно поэтому упавшая звезда меня сюда и поместил. Но также я и на твоей стороне. Эффектно спрыгнув со своего насеста, отчего её юбки взметнулись лавандовым вихрем, она сжала руками прутья решётки. Я хочу выбраться из этой клетки. Как ты думаешь, почему я перерезала ему горло в тот день? Возможно, от скуки. Скарлетт знала, что узница не умеет лгать. Но всё же не хотела её слушать. Она пыталась всколыхнуть в своей душе ненависть ко всем без исключения мёрам, поскольку не могла смотреть в печальные глаза девы смерти и вспоминать, как ужасно было, когда её собственная голова оказалась заключённой в схожую клетку. Скарлетт не знала, из каких соображений наёмный убийца согласился им помогать. Он ведь могущественнее кого бы ты ни была, но всё же его окружали чёрные, как уголь эмоции, сокрушённости и страдания. Та, зачем ты привела их сюда, спросила Скарлетт. Вообще-то это они меня сюда привели. Дева Смерти сообщила, что тебе грозит опасность, а наёмный убийца помог проникнуть внутрь. Он перенёс меня в зверинец, чтобы я нашла тебя в то время, как Легенда отправился на поиски Хулиана. Кстати, вы не видели Легенда? Благодаря ему мы избежали, пояснил Хулиан. Используя свои иллюзии, он отвлёк и задержал упавшую звезду, дав нам возможность ускользнуть. Лицо Теллы стало белым как бумага. Не следовало вам оставлять его там. Он вполне способен постоять за себя, возразил Хулиан. Что если его схватили и стало известно, кто он такой? У него же высосут всю магию. Нам нужно вызволить его, она повернулась к наёмному убийце. Вы, если вы поспешите на выручку одному человеку, то никогда не победите, говорила Гаврила. Перебила Аниса. Вы просто будете продолжать повторять одни и те же ошибки, жертвовать одним ради спасения другого. Но нельзя же его бросить. Лицо Телы из бледного сделалось красным, как будто она испугалась, что легенда потеряет не только свои силы. Судя по виду, она была готова самолично сразиться с упавшей звездой. У Скарлетт сдавило грудь. Её взгляд метнулся к пустому месту на полу перед клеткой узницы, где ранее лежало тело. Упавшая звезда решал все проблемы очень просто убийством. Мы не оставим его в беде, возразила она. Единственный способ выиграть эту битву стать той, кто упавший везде всего желаний. Ани состремила на Скарлет взор своих лавандовых глаз. "Не могу я этого сделать", возразила Скарлет. "Уже пыталась. Если я обрету свои силы, то стану кем-то другим". И тут Скарлет осенила. Может быть, именно так ей и нужно было поступить. Её отец хотел, чтобы она изменилась, но он также мечтал о ком-то другом. Скарлетт замечала это всякий раз, когда он вскользь бросал на неё пронизанные нежностью взгляды. Очевидно, он до сих пор тосковал по Парадис, единственной женщине, которую когда-либо любил. Убив её, он пожалел о содеянном, потому что, как и все бессмертные, был одержим. Он скучал по ней. Мать Скарлетт и Теллы И есть та к твоему всего желаний. Краем уха Скарет слышала, как её сестра против чего-то возражает, но все звуки слились для неё в невнятный гул, когда она наконец сообразила, как победить упавшую звезду. Эта идея была крайне опасной и, возможно, даже нелепой, но если любовь и вправду единственная слабость Гавриила, То Скарлетт необходимо превратиться в ту, кого он любил. Наёмный убийца. Можете ли вы брать с собой других людей, когда путешествуете во времени? Зачем тебе это понадобилось? – спросил Хулян. А Тела одновременно с ним сказала: «Мы теряем время». Скарлетт едва расслышала стихе: «Да, наёмного убийцы». Но если оказавшись в прошлом, ты произведёшь там хоть малейшее изменение, добавил он. то, возможно, не сможешь вернуться обратно в своё настоящее, и те, кого ты любишь, никогда больше тебя не увидят. Что если я просто перенесусь в прошлое, чтобы украсть платье и понаблюдать кое-за-кем, чтобы научиться подражать этому человеку. Как я уже сказал, менять ничего нельзя, с нажимом повторил наёмный убийца. Путешествия во времени редко проходят так, как было задумано, и в конечном итоге ты, возможно, не только украдёшь платье и понаблюдаешь. За кем это ты хочешь понаблюдать? спросила Тела, но дрожь в её голосе выдавала что она уже догадалась о том, что сама Скарлет только что поняла. Хочу вернуться в прошлое и увидеть нашу маму. Это заявление должно было прозвучать как нечто невероятное. Однако Скарлет находилась в одной комнате с целой компанией невозможных сущностей: трёх Мойр, неподверженного старению парня и собственной сестры. которая умерла и вернулась к жизни. Значит, и задумка Скарлетт осуществима, хоть и чрезвычайно опасна. Если она потерпит неудачу, упавшая звезда может убить её так же, как убил её мать, или заточит в другую клетку, а то и вовсе приведёт в исполнение свою угрозу и станет питать всех, кто ей дорог. Но если её план сработает, Она могла бы спасти их всех, включая и Меридианную империю. Я понимаю, что мои слова звучат странно, но я действительно верю, что наша мама, ключкубийство упавшей звезды. Помнишь секрет, который он ты поделилась со мной в своём письме, о том, что он любил её. Я и сама замечала это, по тому как он иногда на меня смотрел. Он видит её во мне, и это меняет его. Если я смогу перенестись в прошлое, чтобы украсть кое-что из её одежды и перенять манеру поведения, то, возможно, сумею и убедить упавшую звезду, что я это она. Думаю, тогда он снова превратится в человека на время, достаточное, чтобы повергнуть его. Тело покачало головой. Скарлетт никогда не думала, что светлые кудри могут иметь сердитый вид. Но у Телы они казались разъяренными, когда колыхались вокруг ее лица. Она уже мертва, Скарлетт. Упавшая звезда убил ее. Вот зачем мне нужна помощь наемного убийцы. Он способен привести меня к упавшей звезде и сказать, что забрал Парадайз из прошлого. Нахмурившись, Телос сжал откань, которую держала в руках, как будто могла превратить её в рушие. Даже если он и поверит, что ты это парадайс, что если он просто убьёт тебя? Он этого не сделает. По крайней мере, Скарлетт надеелась, что этого не произойдёт. Мне нужно будет убедить его, что я парадайс, вынашивающее своё первое дитя. То есть меня, Малинка, должен быть другой способ, возразил Хулиан. Он прав, с мольбой в голосе подхватила Телла. Сама себя послушай. Что за ужасная идея, не такая уж и ужасная, пророкотал наёмный убийца. Я видел подобное прежде. Все немедленно повернули головы в его сторону. Он не сдвинулся со своего места у колонны, где стоял, собирая тени или, может быть, наоборот, создавая их. Скарлетт и сама некоторое время провела с Мойрой, но сила наёмного убийцы многократно превосходила то, что имелось у узницы. Когда он заговорил, комната содрогнулась от звука его хриплого голоса. Однако тели достала смелости пронзить его свирепым взглядом если вы всё это уже видели почему же просто не сказали нам что именно так и следует поступить по моему опыту людям не нравится когда я говорю что посетил их будущее и знаю они умрут очень мучительной смертью если не будут делать то что я говорю Это срабатывает только в том случае, если я позволю им догадаться самим. Но иногда людей всё же нужно направлять, добавила дева смерти. Они правы, раздался из соседней комнаты голос Анисы. Разочарование Теллы нарастало, и она нахмуривалась всё ещё сильнее. Скар Это не единственный наш вариант. У меня есть Русика из Бессмертной библиотеки. Если мы сможем получить немного крови упавшей звезды, то я пыталась взять у него кровь, возразила Скарлетт, но потерпела неудачу. И схлопотала себе такую же клетку, как у Девы Смерти, подхватила Узница. Все разом умолкли. Тела лишилось дара речи. и умение спорить. А Хулиан, судя по виду, хотел поднять Скарлетт с кровати, обнять и никогда не отпускать. Но и с этим придётся подождать. Это лучшее из имеющихся у нас возможностей, сказала Скарлетт. Вы упустили из виду один важный момент. Дева Смерти склонила голову в сторону Хулиана, а затем Теллы, Если это затея сработает, и Гаврил в самом деле ненадолго испытает любовь, одному из вас придётся убить его. Попытайся, Скарлет, сделать это сама. И он разлюбит её, и тогда перестанет быть человеком. Почему бы вам самой или наёмному убийце его не прикончить? Упавшая звезда хотел быть уверенным, что никто из нас никогда не сможет его уничтожить. Поэтому человеческая колдунья, которая помогла ему создать нас, сотворила заклинание. И если бог или богиня судьбы попытается убить его, то встретит свою кончину. Тогда я это сделаю. Дьявольская улыбка Телы могла бы посоперничать с улыбкой одной из Моер. Я с радостью отправлю это чудовище прямиком в преисподнюю. Если он всё ещё в тронном зале, я помогу проникнуть туда и убить его. Не получится, протянул вошедший в спальню Джекс. Тебе не подобраться к нему настолько близко. За то с моей помощью ты сможешь приблизиться на расстояние требуемое, чтобы нанести решающий удар.